Я знал, что это такое. И Мунлайт знал. Насчет Хлюпика не уверен, хотя и этот мог догадываться. Мало ли где в кино видел. А Кабан знал, что мы знаем, и наслаждался триумфом. Он вынул из кармана вторую руку и продемонстрировал взведенную гранату. «Только я пальчик отпущу», — садиски смакуя каждое слово, произнес он, — и все. «Будет бум! Кто не спрятался, я не виноват. А спрятаться никто не успеет, уж поверьте. У меня по карманам еще шесть штук распихано». Мун опустил калашников. Я посмотрел на него с укором, но сталкер лишь пальцем по виску постучал. Против лома нет приема. Пришлось последовать его примеру. «Вот это правильно!» — осклабился кабан. «Тебе чего надо?» — поинтересовался Мун как можно небрежнее. «Сам не догадываешься?» «Вам бежать надо!» — вклинился Хлюпик. Васька возрился на него с таким удивлением, как будто на его глазах заговорил некий предмет, совершенно к этому не приспособленный. «Глохни!» — опомнился Кабан и повернулся ко мне. «А он прав, мне бежать надо. Можно было бы, конечно, вас перестрелять и вернуться, но не выйдет». Я молчал. Кабан глядел на меня, и глаза его наливались безумием. Пошел на выстрелы, быстро на одной ноте заговорил он, а там уже и никого, никого, кто мог бы стрелять, только гуманоид с соплями под носом, кровосос, мать его, знаешь, как это один на один с кровососом? Он как самолет-невидимка, летает и хрен запеленгуешь. Начав, едва слышно, он говорил все громче и быстрее. Выходит, карась от кровососа слинял, а однояйцевые не успели». «Но я его подстрелил!» — продолжил Васька, и в голосе его снова стали появляться человеческие интонации. «Две обои мы высадил. Патрон и йог. Зато он победно обвел нас взглядом и продемонстрировал гранату. Гранаты остались. Так что у меня к тебе предложение угрюмый». Васька замолчал на полуслове и вперил в меня абсолютно бешеный взгляд. Неужели на него такое впечатление кровосос произвел? Или было что-то еще? «Интересно, когда я бредил, у меня такое же выражение было?» «Я тебя слушаю». Васька расплылся в довольной улыбке. Быть хозяином положения ему явно импонировало. «Ты отведешь меня к своему тайнику. Я забираю бабули и исчезаю из зоны навсегда. Мне, как сказал твой обормот, бежать надо. Зона меня больше не примет. А кто ж отсюда уходит без денег?» «Трупы», — ухмыльнулся Мунлайт, — «и неудачники» тихо добавил Хлюпик. Я с удивлением уставился на последнего, а Васька сердито взревел. «Глохните оба, а ты, угрюмый, давай, собирайся и пошли!» «Пальчик не затечет», — невинно полюбопытствовал я. «Идти долго». Васька сглотнул судорожно, будто прикидывая свои возможности, и крепче сжал гранату. «Вот и не трепись, зря!» «Я молча поднялся, готовый идти, куда скажут». «Хотя идти-то некуда, все равно вернемся к тому, откуда ушли. Вот будет сюрпризец для Васи». «Автоматик прихвати», — велел Кабан. «Погоди», — я предостерегающе выставил руки ладонями вперед. «У меня для тебя неприятная новость. Мы в ловушке. Куда бы ни пошли, все равно вернемся сюда. Пространственная петля, понимаешь? А может и временная». Кабан побледнел. Рожа вытянулась. Зря я это сказал. Сейчас он отпустит гранату, и все петли кончатся. И для него, и для меня, и для Муна с хлюпиком. Я рефлекторно сжался, ожидая самого плохого, но ничего не произошло. Кабан хихикнул, потом еще раз, потом заржал в голос. Тронулся Васька. «В двух шагах от меня стоит сумасшедший с гранатой». А я еще думал, что опаснее непредсказуемые зоны ничего не бывает. Вот так, стоило один раз выйти за границы обычного мира, и все представления об этом мире штормит, как карточный домик под сквозящим из форточки ветерком. А если открыть форточку, домик рухнет, хоть и казалось, что стоит надежно. Кабан прекратил смеяться и посмотрел на меня осмысленно. «Петля? Нашли все-таки. Что нашли?» подозрительно вступил в разговор Мун. «На ладонник твой!» — хохотнул Васька, снова делаясь безумным. «И веревки! Это я их подбросил! Я их с собой сколько времени тащил! Два раза подкидывал, вы мимо проходили, на третий нашли и купились!» «Сука!» — процедил Мунлайт сквозь зубы. Васька снова заржал. «От того кабана, что я видел еще пару часов назад, не осталось и следа. Господи, что у него с головой?» «Стоило тащить с собой это фуфище, чтобы так вас напоять и посмотреть на ваши глупые хари!» — веселился Васька. «Ладно, хватит, угрюмый, бери автомат, пошли!» Я наклонился за оружием, и не боится ведь. Хотя, чего ему бояться? Если я выстрелю, рванет граната, и не одна... «А мы совсем рядом, так что, считай, все тут и ляжем. Вот если бы отойти от Васьки подальше, были бы шансы. А так шансов никаких. А ему ведь тоже терять нечего теперь. Тут или пан, или пропал». «Стой!» — окликнул меня Васька. Я поймал себя на том, что уже пошел в сторону Долговской базы. Остановился. «Этих кончать надо», — кивнул кабан на Муна с хлюпиком. Я посмотрел на своих бывших компаньонов. Мун был собран и не улыбался. Хлюпик растерянно молчал. Что-то не сильно на них похоже. Надо будет перенять этот метод кабани и использовать потом. Хахмит Мун больше, чем надо, хватаешь гранату. Пристал Хлюпик с дурацким вопросом, дергаешь колечко. Шокотерапия. Вот только будет ли это потом? Нет, помотал я головой. Я в них стрелять не стану. Лучше сразу взрывай. Кабан набычился, налился краской. Кажется, его стало в два раза больше. Я демонстративно опустил автомат. «Ладно», — согласился Васька неожиданно легко и добавил Муну и Хлюпику. «Он вас пожалел». «Спасибо», — буркнул сталкер. «Я к тому, — пояснил Кабан, — что если кто-то решит мне в спину выстрелить, то вы его похороните. А он вас пожалел». Я посмотрел на Муна, тот подмигнул. Васька кивнул мне, приглашая уже топать. Я повернулся и пошел прочь. Кабан шел следом, судя по звуку, в шагах в пяти. Надеюсь, палец у него с удрогой не сведет. Очень не хотелось бы. А то Муна с хлюпиком я спас, а меня уже никто не спасет. Не подмигивающий Мунлайт. Стоп. Чего это расподмигивался? Благодарность выразил таким образом или радость? «С другой стороны, чего бы ему не радоваться? Петли, как оказалось, нет. Васька от него отстал. Живи и радуйся. Или он так со мной попрощаться решил? Господи, доплевать да ему на все Васькины, он вас спас, а вы его похороните. Бесполезно давить на совесть тому, у кого ее нет. А чем и о чем сейчас думает Мунлайт? Я съежился. Сейчас как жахнет в спину, и нет ни кабана, ни угрюмого». «Мы ведь уже далеко отошли. Расстояние безопасное» или «Угрёмый, беги!» Крик резанул по ушам, расставляя все точки над «и». Кричал Мунлайт и кричал издалека. Я не стал оглядываться. Лучше чуть позже убедиться в своей правоте, чем удовлетворить любопытство и помереть на радостях. Второй раз кричать Муну не пришлось. Я дернул с места в карьер. Со всей поспешностью, на какую был способен, вкладывая в рывок все силы. Сто метровки так не бегал, как здесь выложился. Впрочем, в нормативах все проще, стимула-то нет. Не сдал, отправили на пересдачу, не страшно. Вот если б не сдавшего норматив вставили к стенке, наверное, результаты в среднем по стране сильно улучшились. Желание жить — не последний аргумент и весомый стимул. За спиной заорал что-то непечатное кабан. Затопали по траве тяжелые ботинки. Васька пытался догнать меня, но я знал, что борюсь за свою жизнь, а он еще толком не понял, зачем ему нужно бежать. Застрекотал автомат. Слава богу, Мун управляется с автоматом лучших Люпика. Только б не промазал, только б не заклинило, только б... Преследователь сбился с ноги и, судя по звуку, полетел на землю. Сейчас как долбанет... Сделав еще один фантастических размеров скачок, я кинулся на землю. И вовремя. Взрыв перекрыл все звуки. Дикий грохот растворился в гудящей тишине. На какое-то время я лишился слуха. Потом появился гуд, и я понял, что гудит в голове. Я приподнялся на трясущихся руках, перевернулся, сел. Тянуло плечо, все-таки царапнуло мелким осколком. Но в остальном мне сказочно повезло. Я огляделся. Ни Муна, ни Хлюпика я с такого расстояния в тумане не видел. Зато видел место приземления Васьки Кабана. Не знаю, подстрелил его Мунлайт или он сам споткнулся, но повалился он вперед, на живот, тем самым закрывая рвущиеся гранаты собственным телом. Ирония судьбы. Хотел меня рвануть... В результате спас, приняв на себя весь удар. От самого Васьки мало что осталось. По сути, и хоронить нечего, если, конечно, кому-то вступило бы в башку его похоронить. Я попытался встать, но неудачно. Руки и ноги тряслись. Во всем теле была жуткая слабость. Да еще тошнило до да кучи хуже, чем с похмелья. Зато чуть прояснилось в голове, и возвращался слух. «Угрюмый!» — звали издалека. Голос глухой и гулкий. «Кто это? Мун или Хлюпик?» «Я здесь!» — отозвался я. С удивлением отметил, что и себя тоже слышу как-то странно. «Что это? Легкая контузия?» Никогда не пробовал на себе, как это быть контуженным, так что даже сказать, оно это или нет, не могу. Сделав над собой усилие, я перевалился на живот и встал на четвереньки. «Угрюмый!» — снова окликнул гулкий голос. «Да здесь я, сюда!» Гаркнул так, что почувствовал, как напряглись связки. Значит, громко, потому что на слух понять, насколько громко кричу, я пока не мог. Вдалеке проступили два смутных силуэта. Я с трудом поднялся и помахал рукой. Они увидели меня, задвигались быстрее. Первым был Хлюпик. Мунлайт отставал от него всего на несколько шагов. Зря сталкер пустил его вперед. Ох, зря. Пошел бы первым, все могло бы выйти по-другому. Хлюпик шел быстро. Рожа светилась радостью. Увидев меня, он просиял и крикнул «Угрюмый!» и устремился вперед. Вот только поравнявшись с останками кабана, практически наткнувшись на них, вздрогнул и шарахнулся в сторону. Улыбка сползла с него в мгновение ока, а следом слетела ухмылка, истопавшего на два шага позади Муна. «Этот-то чего такой впечатлительный?» — успел подумать я. «Стой, дурень!» — заорал впечатлительный и ринулся вперед, жестко отпихивая хлюпика плечом. Тот пошатнулся и, не удержав равновесия, кубарем полетел на землю. Мунлайт остановился как вкопанный, чуть пошатнувшись корпусом, замер. «Что там происходит?» Забыв про боль, тошноту и слабость, я почти побежал навстречу. Откатившийся в сторону Хлюпик поднимался на ноги, не понимающий, лупая глазами. На лице Муна тоже было удивление, но с другим оттенком, и в отличие от Хлюпика он не двигался. Как остановился, так и стоял, как памятник Дюку Ришелье.